О понятии заговора. Защита единодушна, хотя и в разных формах и вариантах, пытается оспаривать обвинения подсудимых в преступном заговоре. Вытаскивая из различных источников односторонние и тенденциозно подобранные определения заговора, защитники стремятся доказать, что Геринг, Гесс, р и б е н т р о п и другие не могут рассматриваться в качестве участников заговора. Я хотел бы привести несколько аргументов в доказательство несостоятельности положения защиты. Заговор предполагает наличие преступного сообщества, созданного и действующего для достижения общих преступных целей. Такое сообщество бесспорно имелось. Разумеется, в настоящем случае, поскольку заговорщиками было захвачено управление государством, Мнити е рычаги, связывающие членов заговорческого преступного сообщества, весьма сложны. В любом преступном сообществе, а в особенности в разветвленном и многочисленном, отдельные участники выполняют такие преступные акты, которые охватываются общим планом заговора, но конкретно могут оставаться неизвестными ряду членов сообщества. Тем не менее, поскольку эти преступления вытекают из единого преступного плана, общего для всего сообщества, за них несут ответственность и те участники, которые лично не совершали этих отдельных преступных деяний, и конкретно о них не были осведомлены. В настоящем деле наличие заговора не исключается тем обстоятельствам, что, например, ш и р а х мог не знать об отдельных мероприятиях работорговца Заукеля или погромщика Штрейхера. Наличие заговора не исключается и разногласиями по частным вопросам, существовавшими между отдельными участниками заговора, интриги Геринга против Бормана и тому подобное. Такие столкновения могут иметь место в любой шайке разбойников и воров, Но от этого «шайка» или «банда» не перестает быть таковой. Почти в каждом сообществе существует определенная иерархия среди его участников. Весьма часто атаманы преступной «шайки» присваивают себе неограниченную власть над другими членами «шайки», вплоть до права жизни и смерти. Однако ни одному юристу в мире, кажется, не приходило в голову отрицать наличие преступного сообщества на том лишь основании, что участники его не были равны, а один имел власть над другими. По меньшей мере странно отрицать наличие заговора в настоящем случае на основании того бесспорного факта, что в руках главаря Гитлера была сосредоточена огромная личная власть. Равным образом наличие заговора не исключает, а предполагает определенное распределение ролей, между участниками преступной группы в достижении общей преступной цели. Один координирует всю преступную деятельность, второй ведает вопросами идеологической подготовки, третий готовит армию, четвертый организует работу военной промышленности, пятый ведет дипломатическую подготовку и так далее. Поэтому фашистский заговор не перестает быть заговором, но является заговором особо опасным, ибо в руках заговорщиков н а х о д и т с я государственный аппарат и огромные людские материальные ресурсы. В руках международных преступников, в руках Геринга, Кейтеля и других подсудимых огромные армии людей становятся орудием т е х ч а й ш и х преступлений. Вот почему те специфические черты, которые отличают заговорщиков фашистской Германии от любой иной банды, не меняя правовой природы заговора, лишь придают ему... особо опасный характер. На этом я заканчиваю краткий анализ юридических аргументов защиты, на которых подробно останавливались мои уважаемые коллеги. Как вы видели, господа судьи, аргументы защиты оказались несостоятельными и неспособными поколебать обвинения. Далее рассматривается виновность отдельных подсудимых.